Глава четвертая. Ада. Боль отпустила, и я спокойно приехала домой. Хотя дом — это лишь территориальное обозначение. К реальному месту, куда бы хотелось возвращаться и находиться постоянно. Эта унылая однокомнатная квартира-студия в жутком районе не имеет никакого отношения. Но за последние полгода я уже привыкла. Валиваюсь к себе и тяжело захлопываю дверь. Таблетки отправляются на полку в ванной, и я забираюсь в небольшую сидячую ванную. И кто придумал такие? Прислоняюсь головой к плитке и прикрываю глаза, раздумывая о сегодняшней встрече, которая всколыхнула во мне столько всего. Четыре года прошло, и многое изменилось. Это для меня вся жизнь вертелась вокруг бесконечных больниц, фондов помощи и спонсоров, оказывающих поддержку таким, как я. Надежда теплилась всегда, пока отцовские деньги не закончились. Он не выдержал и слег с инфарктом, потом умер, и я осталась продолжать борьбу одна. Время шло, схемы лечения менялись и переставали работать. Терпение у врачей истончалось. «Мой случай слишком редкий и дорогой, а значит, бессмысленно тратить на его исследования и попытки мне помочь большие деньги». Так было озвучено. Для Мирона эти годы были совсем другими. Он наверняка много работал, достиг вершин, о которых раньше только грезил. С ним рядом точно есть идеальная женщина. Возможно, и дети уже появились. И я не злюсь. Он всего этого достоин. Больше не злюсь я на врачей. Они правы. В мире миллионы маленьких детей с куда более простыми случаями. Им и нужно помогать а моим родителям в свое время просто нужно было сделать генетические паспорта. И тогда ребенок с такой редкой и опасной для его здоровья комбинацией генов не родился бы никогда. Я лишь ошибка природы, которую она сама пытается исправить, заложив у меня внутри программы по уничтожению сосуда, носящего бракованный генофонд. Потихоньку выбираюсь из ванной, и натягиваю на мокрое тело майку и шорты, длинные волосы заворачиваю в полотенце. Пора возвращаться к привычной практике. Я живу в моменте, здесь и сейчас. Мне хорошо и тепло, я не чувствую боли. Выхожу в комнату и подхожу к окну. Смотрю на красивейшую панораму города, растелившуюся под моими ногами. Именно поэтому и была снята эта квартира. Здесь есть на что посмотреть, кроме унылых стен. Провожу ладонями по коже рук, они гладкие и нежные. У меня все хорошо. Прямо сейчас все отлично, и я не чувствую боли. А с чудесными пилюлями, что мне достал Влад, смогу удостойно протянуть еще неделю. Больше смысла нет. Обезболивающие только снимают болевой синдром. Но разрушению организма они никак не препятствуют. Снимаю с головы влажное полотенце и бросаю его на стол. Прохожусь пальцами по всей длине волос места гребня. Распутываю и распределяю по плечам. Они гладкие и шелковистые. Пряди распрямляются под пальцами и создают приятное, немного болезненное натяжение у кожи головы. Приятно. Стуга в дверь отвлекает от рутинной медитации и заставляет выругаться. «Кто вообще приперся?» Напряженно подхожу к двери и заглядываю в глазок. От неожиданности отшатываюсь от двери и замираю. «Мирон! Что он здесь делает? Как узнал мой адрес?» «Ада, открывай! Я слышу, что ты за этой дурацкой картонной дверью!» По голосу вроде спокоен. Опять заглядываю в глазок и рассматриваю Мирона более пристально. Он все в той же рубашке, что был при встрече. Галстук и пиджак куда-то исчезли. «Открывай, хватит пялиться!» Губы кривятся в насмешке, я чувствую, что он смотрит прямо на меня. «Давай ты уберешься, Мирон! Тебя никто сюда не приглашал!» Отвечаю, даже не особо повышая голос. С этой дверью можно действительно не напрягаться. «Рублевка совсем в другой стороне!» «Открывай, или я вынесу дверь! Будешь жить без нее!» «Сволочь!» «На починку двери у меня ни денег, ни времени. А в этом доме только зазевайся. Или обворуют, или изнасилуют. Кому что больше нравится, можно и на комплекс нарваться. Наркоши и шлюхи, алкаши и маргиналы составляют основной контингент всего многоэтажного рая. Неуверенно щелкаю замком и рывком распахиваю дверь. Чего приперся? И где достал мой адрес?» «Если ты со всеми так себя ведешь, то неудивительно, что они разбежались». Мирон засунул руки в карман и смотрит с такой легкой линцой, что раздражает и хочется вмазать. «Тебя не звали, так что я не обязана быть вежливой. Я войду». «Нет!» – пытаюсь захлопнуть перед его носом дверь, но он легко хватает край полотна и удерживает. «Пожалуй, войду» оттесняет меня вглубь комнаты и спокойно входит, хлопнув за собой дверью. «Да что ты себе позволяешь?» Наглость и навязчивость Мирона начинает меня дико бесить. «Ты невежливая, я невежливая, так что мы квиты Он останавливается посреди комнаты и начинает рассматривать убогий интерьер. «Захотелось посмотреть, как ты нынче живешь». «Посмотрел?» «Все еще не отхожу от двери». «Теперь можешь валить». «Пожалуй, останусь, раз уж в гости зашел». Мирон присаживается на единственный стул у небольшого стола в центре комнатки и оборачивается ко мне. Его взгляд сканирует меня, и я понимаю, что после душа не слишком позаботилась об одежде. Майка и шорты на голое тело вызывают возрастающее стеснение. «Сколько мужчина не смотрел на меня вот так? Три года или больше?» «Что тебе надо, Мирон? Говори и убирайся!» Пытаюсь игнорировать собственное смущение, чтобы и он его не почувствовал. «Хочу купить твое время», — говорит он спокойно. «Ты что-то перепутал, Мирон. Смотрю на него в упор. Я собой не торгую». Внутри начинает заполнять ярость от его намерений. «Молодец! Увидел меня в сложном положении и решил воспользоваться». Четыре года назад денег не было, зато теперь, видимо, думает, с ними можно позволить себе все. И что изменилось за эти годы? Он равнодушно смотрит на мои губы. «Я никогда не была проституткой», огрызаюсь на его слова. «Так я и не предлагаю со мной спать». «Вот как!» Губы сами растягиваются в улыбке. «И что же ты будешь со мной делать?» Пальцем не трону. Смотрю на Мирона – свою самую отчаянную и желанную мечту. Думаю о том, что мне осталось ведь совсем чуть-чуть, и я эгоистично хочу его рядом, хотя бы ненадолго. Ладно. Подхожу к столу опираюсь на него ладонями. Дарю. Десять часов своего времени. Прикрываю глаза. Пользуйся.